Глава тринадцатая. В один из последних дней перед отъездом Стина привела Карну к себе на кухню. Там царил беспорядок и ничто не напоминало о старой кухне Стины. Карна старалась не смотреть по сторонам, но кухонный стол и табуретки стояли на своих местах. Они сели, и Стина налила Карне на блюдце кофе с молоком. «Я уеду». «Но ты всегда должна помнить все, что я говорила тебе о твоем даре. Ты избранная, Карна. Тебя ждут большие дела», — сказала Стина. Карна кивнула, не совсем понимая, что имеет в виду Стина. «Если ты будешь часто читать Библию и Отче наш, припадки будут не такие сильные, обещаешь?» «В бабушкиной Библии такие непонятные буквы, старинные в завитушках. Она очень старая, меня даже крестили не по ней». «Я знаю, что ты умеешь читать и те буквы, но это трудно. И папа говорит, что мне лучше учиться по другим книгам, только не тогда, когда речь идет о падучей и великой истине. Об этом говорится только в Библии». Карна кивнула еще раз. «Обещай читать, отче наш, когда будешь чувствовать, что у тебя может начаться припадок, если успеешь». «Обещаю. И будешь носить с собой Библию, куда бы ты ни пошла». «Обещаю», — опять сказала Карна и быстро выпила кофе. Немного пролилось на стол. Но это было не страшно. Скатерти на столе все равно не было. Папа сказал, что это теперь моя Библия. Он получил ее от бабушки. А она от своей мамы. Ее звали Ертрют. Теперь Библия уже старая и черная. Почему Библии всегда черные? Этого Стина не знала, но считала, что черный — самый подходящий цвет для книги Господней. А ты возьмешь с собой в Америку свою Библию? «Конечно, обязательно. Но ведь у тебя не бывает припадков. Слово Божье помогает против всех недугов и забот. Но у меня все равно случаются припадки. Если бы мы с тобой не молились и не читали Библию, они были бы гораздо сильнее. Я еще ношу на руке твою нитку». Карна посмотрела на истертую шерстяную нить, повязанную у нее на запястье. «Береги ее. А если ты когда-нибудь потеряешь ее, напиши мне, и я придумаю какой-нибудь выход». «Хорошо. Ты упаковала уже все печенье?» «Нет, Стина упаковала не все». Они пили с блюдечек кофе, ели печенье и гадали, где сейчас находятся птенцы Гаги. Стина уже давно проводила птенцов к морю, чтобы вороны и чайки не заклевали их во время первого выхода в «Большой мир». Птенцы копошились, дрожали и пищали в переднике Стина, пока она несла их к воде. Карна и Анна шли за ней на некотором расстоянии, как дети из сказки про крысолова. Их влекла неодолимая сила, они не могли ей противиться. Впереди шла Стина с птенцами в переднике. За ней, переваливаясь и покрякивая, вышагивали гаги. Замыкали шествие Анна и Карна. Но они остановились у большого камня, что лежало у подножия бугра, и оттуда смотрели, как Стина берет в руку птенца за птенцом и пускает плыть по течению. Стина, шевелящимся в переднике живым комком, казалась не совсем настоящей. Карна не могла представить себе, что с ней может случиться какая-нибудь беда. Но когда Стина вернулась к ним с пустым передником, лицо у нее было серое, и она избегала смотреть на Карну и Анну. Может быть, потому что она думала о своей предстоящей поездке через море? Карни казалось, что папа не верил, насколько это серьезно, пока не наступил день отъезда. Он почти не разговаривал, когда они вместе с будущими американцами плыли в Странстедет. Стина сжимала в руках саквояж, подаренный Анной, и пыталась смотреть сразу во все стороны. Это было на нее не похоже. У Фомы был такой вид, будто он еще не проснулся, Он не отрывал глаз от сапог, словно боялся остаться без них. И без конца носил вещи и считал что-то, что называл местами. Коробки, мешки, сундуки. Уля тоже носил вещи, но шутил и хорохорился. На нем была двубортная тужурка с блестящими пуговицами и новая фуражка. Когда они только начали таскать вещи на проход, Исаак пошел с Фомой, чтобы помочь ему. Он обещал вернуться на пристань и попрощаться со всеми, но так и не вернулся. Сара, с уложенными вокруг головы косами, выглядела старушкой. Она не выпускала из рук корзинку, ходила от одного к другому, пожимала всем руки и говорила «прощайте». Карни было не по себе, она никогда не слышала, чтобы Сара кому-нибудь говорила «прощайте». Она не могла придумать, что сказать Саре, и только низко присела в реверансе. И тут же вспомнила, что никогда не делала реверанс перед Сарой. «Ханна и Олэйсон...» приехали в пролетке, которая остановилась у ящиков, сложенных штабелями недалеко от трапа. Ханна хотела сойти на землю с малышом на руках, но Олэйсон быстро подхватил их и спустил вниз. Минуту они стояли, прижавшись друг к другу. Когда они шли по пристани, Карна увидела, что Ханна от горя даже ни с кем не здоровается. «Это все из-за Исаака», — подумала Карна, и решила, что сама никогда не уедет от папы. Она никому не сказала, что Исаак хотел убить Олэйсона, и потому понимала, что она уже достаточно взрослая, чтобы ей доверяли. Одной рукой Олэйсон нес малыша, другой поддерживал Ханну. Все видели, что они неотделимы друг от друга. Когда Стина подошла к ним прощаться, у Ханны с губ слетел громкий стон. Карна поняла, что Ханна плачет. Потом она низко согнулась и повисла на руке Олэйсона, и все время громко стонала. «Ну-ну», — тихо уговаривал ее Олэйсон. Ребенок явно мешал ему. Все его внимание было поглощено Ханной. Бабушка первая поняла это, быстро подошла к нему и забрала у него малыша. Тогда Олэйсон легко, словно перышко, поднял Ханну на руки и стал покачивать, как будто баюкал ребенка. Вокруг них развивалась ее шаль. Его волосы казались карния волосами ангела, летящего на ветру. А юбки Ханны, пока он нёс её обратно в пролётку, облепившим их большим красным парусом. Все это было необычно и красиво. Карна подумала, что никто не вёл себя так на пристани у всех на глазах. И рассказ Исаака о зверстве Олаисона почти утратил силу, когда она увидела, как бережно он посадил Ханну в пролётку и сам сел рядом с ней. Так он и сидел, обняв её уже до конца. Началась суматоха, матросы приготовились поднять трап, когда неожиданно вниз по трапу сбежала Сара. Шпильки у нее выпали, и косы казались толстыми канатами, летящими за ней по ветру. «Корзинку свою она где-то потеряла. Ханна, я остаюсь с тобой», — решительно кричала она. «Я никуда не еду, слышишь? Там и без меня людей много. Я хочу остаться с тобой». Внимание всех было приковано к Саре. «Папина тоже. Наверное, они приняли ее за ожившую покойницу», Карна вспомнила рассказ о том, как Иисус воскрешал мертвых. С прохода Фома кричал Саре, чтобы она вернулась, что билет оплачен. Но в его голосе не слышалось гнева, только усталость. Сара добежала до пролетки Олэйсона и села в нее. Теперь уже Карна не могла различить, где там Ханна, а где Сара. Они смешались в один клубок из платьев. Проход отошел от пристани, и Ханины стоны затихли. Бабушка стояла с малышом на руках, немного отстранив его от себя, точно не знала, что ей с ним делать. Наконец к нам подошел Олэйсон. Он кивнул всем, не глядя на папу и Анну, потом поблагодарил бабушку за помощь и забрал у нее ребенка, но не ушел, а стоял и махал платком, пока пароход не скрылся за островами. Когда Сара и Олэйсоны уехали, Карна случайно услыхала, как одна женщина на пристани сказала другой — Подумать только, фру Олэйсон даже не помахала матери на прощание. Олэйсон чертовски силен. Ты видела, как он? Отозвалась другая, не отрывая глаз от моря, словно ждала еще чего-то. Заметив карну, они заспешили прочь. Дома все словно притихло. Звуки, не уехавшие в Америку, тихо плескались в водорослях. Они негромко заворчали, когда папа в последний раз взмахнул веслами и лодка ткнулась в берег. Только собака, летом никогда не заходившая в дом, вышла им навстречу, виновато виляя хвостом. В усадьбе не было никого, кроме берглет и служанки. Работники разъехались. Один работал теперь на верфи у бабушки, другой нанялся к пастору, так сказал папа. В Рейнснесе для мужчин не осталось работы, разве что зимой сметать снег с крыльца и расчищать дорожки. На дворе они остановились, и папа, глядя на закрытые окна и двери, тяжело вздохнул. Анна как будто поняла, что он хотел сказать, и взяла его под руку. Ручка колодезного ворота поскрипывала от ветра, калитка в сад была оттворена. Раньше такое было невозможно, домашние животные могли попортить клумбы. Голубятня была пуста. Однажды вечером, когда взрослые думали, что Карна уже спит, Фома созвал всех голубей — необычным тихим вечерним воркованием, а каким-то испуганным, словно предупреждал их о надвигающейся беде. Утром в голубятне было непривычно тихо. Исаак сказал, что Фома держал мешок перед окошком голубятни, пока все голуби не попали в него. Наверное, Карна слышала через подушку, как они тихо ворковали, когда он уносил их. Под голубятней валялось несколько блестящих перышек. Карна собрала их и положила в коробку из-под табака. Потом пошла искать перья возле помойки и в канавах за хлевом. Но ничего не нашла. Уля сказал ей, что Фома все сделал очень тщательно. Она не поняла, что это значит, но спросить побоялась. Не пахло и вымытыми подойниками, которые обычно сохли на заборе. Фома вымыл хлев, и все помещения, они стояли пустые. В доме стена в затворенных окнах словно призраки белели занавески — и никто не выглядывал из-за них. Внутри было почти пусто. Чужие люди приехали в Рейнснес и забрали вещи Стина и Фомы. Когда в дом вошли последние, приехавшие, Карна пошла за ними, но не прошла в комнаты, а остановилась в сенях, где еще пахло Фомой и еще чем-то, может, смолой. Она села на ступеньки лестницы, ведущей на чердак, и к ней спустились растения Стина, Это удивило ее, потому что крючки, на которых они висели, были пусты. Карна обхватила колени и осмотрелась по сторонам, ей не хотелось ни о чем думать. И тогда она явственно ощутила в себе большое пространство, в котором не было ничего, кроме пустоты.